Глава 33. Да нет же, это значение вообще не относится сюда. Разве не видишь? Грубо говоря, ты пытаешься просуммировать энергию, которую тратишь на создание контура, и энергию, которая идёт на откат. Возмутилась я, заглянув в записи Андреса. За окном уже давно стемнело. Метель ещё больше усилилась, судя по завываниям ветра и ледяной крупе, которую он щедро бросал в стекло. А я лежала на ковре на животе, беспешно болтая ногами. и пыталась на своём пергаменте вывести нужное значение, которое вероломно отказывалось находиться, заставляя меня пересчитывать раз за разом. Мои мысли, казалось, состояли уже из одних только чисел и математических символов. Большую часть расчётов мы уже разобрали, часть безнадёжно измяли. Благо, всё черновик. Но на какой-то важный чертёж энергетических потоков, случайно попавших сюда же, я умудрилась ляпнуть смородиновым джемом из пирожка – пационотаво заботливым неко. К счастью, заклинание, которое могло спасти его, тоже было известно бытовику. Над надкушенной добой я сейчас и потрясала, заглянув в записи парня, хусевшегося рядом по-турецки и писавшего едва ли не под мою диктовку. И кто бы подумал, что на полу писать неудобно? Бумага плотная, не рвётся, чернила в зачарованных перьях тоже не заканчиваются и не проливаются. Удобно же. А что не так? Это же не сложить яблоки из крепки, то энергия, и то, возразил Неко, впрочем, не очень уверена. Память у Андреэса была феноменальной. Он с лёгкостью запоминал все зубодробительные формулы и различные плетения, используемые в бытовой магии, и всегда знал, когда, что и с какими параметрами следует использовать в той или иной ситуации. А вот с проектом, в котором на определённом этапе требовалось вывести новые формулы, частично используя уже известные, А что-то додумывая уже на ходу, начались проблемы. Но тем не менее, сливочное и подсолнечное масло ты не станешь хранить в одной банке и считать вместе вес. Отбрила сразу, подобрав простую и понятную парню аналогию, и с независемым видом откусила ещё от пирожка. Интересно, откуда Неко берёт их? В столовой ни разу не видела подобной выпечки. Взнач, то ли? Что за домовой ему притаскивает их и откуда? О, понял. Хм. Андреас нахмурился, едва уловимым пасом заставляя последние строчки его записей исчезнуть. Тут уже невольно покосилась на свой огрызок пергамента, где щедро черкала ошибочные результаты, написанные уже мной же. Что можно аккуратно убрать неправильную формулу, я как-то даже не подумала. Сев уже поудобнее, последовав примеру Андреэса, в два укуса доела пирожок и принялась дальше рассчитывать параметры, которые помогут другу собрать потом всё воедино в нужной последовательности. С справедливости ради, стоило отметить, что тема у него не из простых. Целый каскад заклинаний, где одно вытекает из другого и заменяет генеральную уборку дома, то есть используешь одно заклинание, Пусть магии требуется не так уж и мало, и в течение 50 минут твой дом сияет чистотой. Посуда моется, бельё стирается, плита драится, полы намываются. Использовать для каждого случая отдельное заклинание, вбивая нужные параметры и тратя магию, намного дольше и энергозатратнее. Если у Андрея со всё получится, мне кажется, это его все станет прорывом в сфере бытовой магии. Да что там, я уже готова кричать. «Возьмите мои деньги и научите этому заклинанию». Самое сложное, как по мне, это скомбинировать нужные плетения, определить, какие заклинания не противоречат друг другу и совпадают по векторам, где можно наложить одно на другое. И Нека уже определил список идеально подходящих заклинаний. В теории все должно работать, а вот как раз на практике мы и долбались с расчетами». Радовало, что не всё должен был делать Андреэс. От него требовалось довести до определённого этапа и дальше уже думать с его научным руководителем. Тогда не получается, не хватает энергии. По теме Стахера Лебрина её должно быть на входе столько же, сколько на выходе. Мы что-то теряем. Поморщился Некко, склонившись над длинным пергаментным свитком, белой лентой пересекавшим почти всю комнату, где Андреис по моей просьбе записал все используемые формулы и плетения. Туда же мы записывали найденные нами цифры, которые уже точно рабочие. Вздохнув, я тоже подвинулась и села ближе, намереваясь вновь пробежаться взглядом по ровным столбикам чесел, но сосредоточившись на них, по одной посмотреть не додумалась. Ай, Сандра, хвост Воскликнул Андреис сдавленным голосом, ойкнув, тут же отодвинулась от пострадавшей конечности, на которую так неосторожно умудрилась наступить коленом. Прости, прости, я не хотела, запричитала тут же, погладив пострадавший пушистый кончик. Сильно больно. Но парень от этого действия напрягся ещё сильнее и осторожно забрал хвост, почему-то избегая смотреть на меня. Ничего, всё нормально, ответил он, тяжело сглотнув. М-м, знаешь, наверное, этого всего достаточно. Я завтра отнесу Лари Рамиле на кафедру. И так много сделали. Спасибо тебе. И хоть благодарность прозвучала вполне искренне, мне на какое-то мгновение стало чуточку обидно, что меня вот так ненавязчиво выталкивают за дверь. Впрочем, после того, как я потопталась по хвосту. О, да не за что, обращайся, пробормотала поднявшись с колен. Прилипший к руке обрывок бумаги, где я быстро записала промежуточные результаты расчётов, с тихим шелестом спланировал на пол. Пареньке, Вну, подхватил его и принялся собирать разложенные вокруг такие же обрывки. Ага, ты сильно торопишься. Не хочешь ещё шоколада? продолжил Андреэс уже своим обычным тоном, будто ничего не случилось, когда я уже повернулась за своим пальто. С радостью Тут же выдохнула с облегчением, чувствуя, как начавшая быстро скапливаться обида, густо замешанная на неуверенности и неловкости за пострадавший хвост, растворилась, будто ничего и не было. Отлично. Я сейчас. Обрадовался парень гибким слитным движением, поднявшись и потянувшись, как большой кот. Кажется, на миг я услышала мурлыканье. Мне расценивать это как то, что хвост больше не болит? Ну и слава Всему Святому. Просто камень с души. Я покара сортирую бумаги на чистовики, черновики и на выброс, предложила с энтузиазмом бросившись помогать. Андреис, поднявший было руку и явно намеревавшийся использовать какое-то заклинание, на секунду задумавшись, кивнул. Да, так будет лучше. Тогда точно ничего нужного не пропадёт. Заклинание может некоторые исчерканные листки принять за мусор, согласился он. Я же промолчала, что во-первых, ну не могу я не черкать. Я и в своём реальном мире никогда не использовала белую замазку, чтобы убрать ошибку. Только много раз подчеркать ручкой, размазывая чернила. Только хардкор. А во-вторых, я бы не стала так уж доверять мне в плане того, что не потеряю и не выброшу случайно ничего нужного. Но тут уж сама вызвалась. Буду тщательно всё осматривать. Когда последний листик занял своё место в стопке на краю стола, по комнате уже разнёсся умопомрачительный запах шоколада. Я хотела было предложить Андреэсу устроиться с чашками на всём том же мягком ковре или куда-то переставить инфоскана и бумаги, и как нормальные люди сесть за стол. Но, обернувшись, увидела, как Некка ставит чашки на широкий подоконник, к которому примыкала кровать. О, предлагаешь устроиться на кровати, используя подоконник вместо стола. Мне нравится эта идея. Можно сидеть на мягком, пить шоколад и смотреть в окно на двор академии. Обрадовалась я. «Ммм, вообще-то я чашки поставил тут, чтобы они немного остыли, а тем временем убрать бумаги со стола. Но мне нравится твоя идея», – улыбнулся Андреас и приглашающе махнул рукой. На несколько мгновений я даже задумалась, стоит ли смущаться, что вынудило парня позвать меня к себе на кровать. «Ой, да ладно, прям уж. К тому же мягкая такая просторная. Под смешливый фырк Нека даже чуть попрыгала, проверяя на упругость. Ну, удобная же». У меня в Росалычевой комнате было гораздо хуже. Улыбнувшись, взяла в руки чашку и сделала первый глоток горячий, но не обжигающий вкуснятины. Закатив глаза, застонала от удовольствия. "Ну до да чего же вкусно. Знаешь, чем соблазнить девушку?" промычала, смакуя каждый глоточек. Пока Андреэс, кажется, даже забыв, что у него такая же чашка остывает на окне, с мечтательной улыбкой смотрел на меня. "Хочешь «Буду каждый день тебе делать», – произнес парень и громко, на что я аж рассмеялась от неожиданности. «Ты мои мечты подсмотрел, что ли?» – хихикнула, шутливо похлопав его ладонью по плечу. «Это слишком хорошо, чтобы быть правдой». Андреас порывисто вздохнул, подался вперёд, собираясь что-то сказать, даже приоткрыл рот, но в последний момент усмехнулся и на миг закусив нижнюю губу, покачал головой, будто в ответ на какие-то свои мысли. «Что?» – сказал. Удивлённо приподняла бровь я. Ты испачкалась немного, мягко ответил он, продолжая улыбаться, и всё же потянувшись ко мне, провёл подушечкой большого пальца у правого уголка моих губ. Хуже я порывисто вздохнула, немного нервно улыбнувшись и невольно облизнула нижнюю губу. Внутри что-то всколыхнулось, как бывало в детстве, когда мама возвращалась с работы и загадорщицким видом предлагала угадать, в какой руке у неё вкусняшка. Моя вкусняшка сейчас сидела прямо напротив меня и манила не меньше. "О чём думаешь?" тихо спросил парень, не отводя от меня взгляда своих нереально зелёных глаз и не торопясь отодвигаться. В голове у меня роились сотни мыслей. но не уверена, какие из них можно было озвучивать, а какие стоило приберечь, спасая дружбу. Не хотелось упускать момент, который мог стать решающим для моего или даже нашего будущего. Но кто мог сказать наверняка, тот ли это момент, за который стоит бороться? А ты помолвлен с Риэль? Всё же спросила о самом главном и замерла на какой-то миг, даже забыв дышать. Андреэс недоуменно моргнул и чуть нахмурился. Явно не ожидает меня такого вопроса. Срель, с чего ты взяла? Его удивление почти можно было пощёлкать, а моё волнение, крепко спавшее до этого, вдруг проснулось и накатило сразу махом, причудливо перемешавшись с облегчением. Всё же Феечка не соврала при последнем разговоре. Похоже, они в самом деле не помолвлены. Интересно, как давно? М-м. Mm -hmm. Замялась, но покачав головой прищурилась, решив, что хватит уже недоговорок. Пусть сейчас покажусь совсем глупой, зато буду знать наверняка. Ты вряд ли помнишь, но когда я впервые увидела рель, я тогда ещё у твоей комнаты стояла. Честно говоря, уж не помню, зачем пришла. За своим платьем. Неожиданно серьёзно кивнул Андреэс, молниеносно сообразив: "О каком дне я говорю? Ты забыла его у меня на каноне. Я помню". И что, Риэль? Она что-то сказала? Немного стыдливо улыбнувшись, я пожала плечами, бросив взгляд на заснеженный двор академии, где в свете магических фонарей ветер подбрасывал мириады снежинок, заставляя танцевать их в вихре. Да нет, то чтобы. В общем, она на тебе так весело и запнулась я, а из груди вырвался короткий смешок, заставивший поморщиться. Не знаю, глупо, наверное. «Сейчас-то уже знаю, что она на всех так висит. А тогда это было так неожиданно. И еще говорила, что вы вместе собирались жить. Ну а что мне еще думать?» Последняя фраза против воли прозвучала обвиняюще, когда я вскинула подбородок и уставилась прямо в глаза Андреасу. «Что за шебутной рель стоит присматривать? И совсем неплохо снимать квартиру на двоих с двумя раздельными спальнями на правах старшего брата. Пусть и не кровного». Уточнил он весь горизонт, приподняв бровь. Звучало логично. Пусть в тот момент я ещё не знала их так хорошо, как сейчас, но потом же почему не возникло мысли, что сама себя вела в заблуждение? Так сильно хотелось быть обманутой, плюс действовало по принципу: все хорошие парни 100% уже заняты, и о помолвке точно что-то было, но не могла же я на пустом месте это придумать. Мой голос уже прозвучал почти жалобно. Но я с надеждой уставилась на парня, отчаянно страшась уже увидеть на его лице что-то... Что... Что... Чёрт... Да сама не знаю, чего боялась. Но несмотря на то, что сейчас заставила себя ни о чём не думать, понимала, что вот оно, точка невозврата, после которой в нашей дружбе что-то изменится. И уже сама жалела о том, что не пила свой шоколад молча. Или что и вовсе не отказалась от него, сославшись на то, что сладкое поздно вечером пить и есть вредно. И тут мысли вихрем прорвались сквозь тщательно выстроенный заслон. А вдруг? Я снова что-то не так понимаю, а Андрейс все же помолвлен. Или и вовсе женат? Ага, и трое детей ждут его с Академии. Но даже сарказм, направленный на саму себя, не помог мне полностью справиться с волнением». Да что ж ты молчишь уже целых 3 секунды? Не могла, медленно произнёс он. А моё сердце будто ухнуло вниз, в голове зашумело. Риль тогда сказала, что перед помолвкой стоит успеть нагуляться. Мы в тот день обсуждали её помолвку. Она всё переживала, что аж до конца первого семестра не увидится со своим женихом. Ну я и успокоил её, что это нормально общаться, гулять с друзьями, к тому же, там всё пока на словах. Официального объявления ещё не будет. Он улаживает свои дела на другом конце империи, но уже после весенних праздников вернётся. Ну и чтобы окончательно убедить её, сказал, что я и сам бы до помолвки предпочёл бы жить обычной жизнью, учиться, гулять с друзьями. "То есть ты не помолвлен?" быстро переспросила, выделив главное. "Нет, не помолвлен. Это важно", уточнил он вроде так же спокойно. Но подрагивающий кончик хвоста выдавал его волнение. И я вдруг испугалась, смутилась. Не определенно пожав плечами, собираясь мыслями, обхватила чашку покрепче и одним глотком допила ее содержимое, облизнув губы. Ты чуть испачкалась, тихо подсказал Андреэс, не сводя с меня внимательного взгляда. Где я уберу? И с этими словами потянулся ко мне. И осторожно коснулся своими губами моих, заставив вздрогнуть. А в следующий миг, уловив момент, когда парень хотел отстраниться, уже сама подалась вперёд и ответила на поцелуй с привкусом шоколада.